Крупные, до 6-7 см в диаметре, темно-коричневые плоды тунга, похожие на инжир, очень сладкие, но ядовитые. Внутри их мясистой мякоти заключены семена с белой мышленистой сердцевиной, дающие от 52 до 70% тунгового масла в расчете на сухой вес ядра. Масло обладает неприятным запахом, сильно ядовито. и при попадании на кожу вызывает ожог. Тунговое масло относит к группе высыхающих на воздухе. Оно быстро образует твердую пленку, прилипающую к поверхности, на которую его нанесли. Пленка тунгового масла эластична, устойчива к воде, атмосферным влиянием, нерастворима химическими веществами и отличается красивым блеском. Лаки и краски, На тунговом масле защищают от коррозии стальные корпуса самолетов и кораблей, предохраняют дерево от гниения, а подводной части кораблей – от обрастания морским желудем, ракушками и тому подобным. Искусственно заменить это ценнейшую масло пока ничем не удалось. Кроме того, тунговое масло применяется при изготовлении кледенок, линолеума, водонепроницаемых тканей, литографских красок, красок для покрытия вагонов, лака для мебели и музыкальных инструментов им смазывают консервные жестянки, что намного увеличивает срок их хранения жимых семян служат хорошим удобрением, особенно для кукурузы в конце прошлого века известный ботаник Краснов привез в Россию из Японии тунговые саженцы они были высажены в поселке Чаква недалеко от Вату деревца принялись И так возникла первая плантация тунга в России. Разведением китайского тунга, он дает лучшее по качеству масла, занимались с 1928 года в Сухуми. В ближайшие годы в Грузии площадь тунговых плантаций должна быть увеличена до 17 тысяч гектаров. Опасные испарения Над лесами, полями, лугами словно невидимые сигналы беспроволочного телеграфа, разносятся всевозможные запахи. Это летучие эфирные масла растений и тысячи других веществ. Насекомым они говорят о том, что в цветке есть нектар, птицам и лесным зверям, что близко их дом, а людям, что на свете ничто не может сравниться с ароматом, прогретой на солнце хвои или олеющей на припеке земли. Эфирные масла – это летучие вещества, содержащиеся в цветках, листьях, плодах и реже в других частях растений. Эфирными маслами богаты плоды многих растений из семейства сельдерейных, зонтичных, аниса, укропа и других. Листья большинства из видов семейства яснотковых, губоцветных, мяты, шалфея, цветки остроцветных, сложноцветных. ромашки аптечной, перетрума цинерариолистного или далматской ромашки. Эти масла токсичны для микроорганизмов и высших растений. Они защищают растения, которые их продуцируют. Особенно сильным бактерицидным свойством обладает тимол, компонент многих эфирных масел. Раствор скипидара, содержащий тимол, задерживает развитие плесневых грибков. даже в очень слабых концентрациях. Сильно токсичны альдегиды. Изолированные в чистом виде углеводороды в этом отношении слабее, еще менее токсичны спирты и сложные эфиры. Необычайно богат эфирными маслами ясенец кавказский, (Dictamnus caucasicus) из семейства рутовых, встречающийся у нас на Кавказе. Его листья напоминают листья ясеня, Цветки похожи на цветки конского каштана в увеличенном виде. Ожоги на коже могут возникать на близком расстоянии от этого растения. В безветренные дни эфирные масла, окружающие растение, удается поджечь, они сгорают почти мгновенно, а сам ясенец остается невредимым. Отсюда произошло и другое название этого растения – неопалимая купина. Сумах ядовитый. Рус токсикодендрон в диком виде растущий в заболоченных лесах восточных районов США среди зарослей кустарников ползучий и укореняющийся кустарник.